Глава 12. Вначале был взгляд, внимательный и пристальный. Затем он увидел глаза, большие, круглые, золотисто-зелёные. После стычки с братом, который по приезду загулял, Шурка третий день ходил сам не свой, хмурый и серый. Сознание без остановки прокручивает то одну, то другую безобразную сцену. И вот сейчас он натыкается на эти глаза и погружается в них. в другой мир, мир, в глубине которого, в самой глубине зрачков что-то изменчивое, ласкающее, тёплое душа. Он улыбается, и приходит свет. Этот поток света пронзает его от макушки до пяток, входит в сердце, смывает всё: злость, обиду, раздражение. Вот он будто сидел в темноте, в яме, и вдруг его оттуда достали на солнце. За светом вплывает в душу радость такая огромная, что не вмещается в ней. Он чуть не задыхается от счастья. Невольно губы сами складываются в глупоблаженную улыбку. Становится тепло и спокойно, а в глазах напротив уже нет сочувствия. В огромных чёрных зрачках скачут озорные бесянята. Она подмигивает ему и отводит взгляд. И вдруг он чувствует, что с этой минуты ему чего-то будет постоянно не хватать, как будто он маленький-маленький человек и вдруг потерял маму. Так приходят чувства